Глава двадцать третья. Заложники. Стоя у колонны портника губернаторского дома, Питер Блад с болью и гневом душе смотрел на огромный рейд порт рояля на теленные холмы и на цепь голубых гор, смутно видимых в дымке строившегося от зная воздуха. Раздумье Блада было прервано возвращением негра, который ходил доложить губернатору о приходе капитана.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 Полковник на мгновение остолбенел от такого ответа. «Приказали?» — наконец-то сказал он с изумлением, в то время как лорд Джулиан недумевающе поднял брови. «Черт побери, может быть, вы объясните точнее, куда вы послали Волверстона?» «На тортугу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 И пожал плечами. «Не хочу обвинять вас в забывчивости, милорд. Так именно и было. И я не лгу. Во всяком случае, нельзя даже и предполагать, чтобы я согласился на что-либо другое».